Вот табельный день, торжественной обедни в соборе. Наш капитан, перед тем, как вести нас, собравшихся во дворе гимназии, осматривает каждую нашу пуговицу. Учителя в мундирах, в орденах, в треуголках, идя по улицам, мы с удовольствием чувствуем, что прохожие смотрят на нас, как на что-то казенное, полувоенное, принимающие непосредственное участие во всем том параде, которым должен быть ознаменован этот день. К собору отовсюду сходятся и съезжаются другие ведомства, то есть опять мундиры, ординат, треуголки, жирные полеты. Чем ближе собор, тем звучнее, тяжелее, гуще и торжественнее гул соборного колокола вот и паперть шапки долой и тесня расстраивая ряды мы вступаем в прохладное величие широко раскрытого портала и тысячи пудовый звон ревет и гудит уже глуши над самой головой широко и благостно строго встречая принимая и покрывая тебя Какое многолюдство, какое грузное великолепие, Залитого сверху донизу золотом иконостаса, Золотых рис причта, пылающих свечей, Всякого чина, теснящегося возле ступеням вона, устланного красным сукном. Для отроческого сердца было все это нелегко. Голова мутилась от длительности и пышности службы от этих чтений, кождений, выходов и выносов, от зычного грома басов и сладких альтовых замираний на клиросе, и изысканно щеголяющим то мощью, то нежностью, от горячей и жуткой плотности больших тел, со всех сторон надвинувшихся на тебя — От вида до ужаса, скованной своим коротким мундиром И серебряным поясом кабаньей туши полицейместера, Возвышающегося прямо над тобою. По вечерам в такие дни город Багровы пылал, Дымился и вонял плошками, расставленными по тротуарам, Дома, украшенные флагами, Горели в темноте огненно сквозными вензелями и коронами. Это среди моих первых городских впечатлений, одно из самых памятных. Тогда в городе бывало большое гулянье. И вот сын Ростовцева, он был тоже гимназист, шестиклассник, однажды взял нас с Глебочкой на такое гулянье в городской сад. И меня поразило несметное от тесноты медленно двигающаяся по главной аллее толпа, пахнущая пылью и дешевыми духами, меж тем, как в конце аллеи, в сияющей цветными шкаликами раковине, томно разливался вальсом, рычал и гремел во все свои медные трубы и литавры военный оркестр. Ростовцев в этой аллее вдруг остановился, лицом к лицу столкнувшись с хорошенькой барышней, шедшей навстречу нам с подругами, и, покраснев, шутя, щелкнул каблуками и отдал ей честь. Она вся озарилась под своей затейливой шляпкой, откровенно радостной улыбкой. Перед раковиной На площадке бил среди большого цветника, орошая его прохладным водяным дымом, раскидистый фонтан, и мне навсегда запомнилась его свежесть и прохладный, очаровательный запах обрызганных им цветов, которые, как я узнал потом, назывались просто «табак». Запомнились, потому что этот запах соединился у меня с чувством влюбленности — которой я впервые в жизни был сладко болен несколько дней после того. Это благодаря ей, этой уездной барышне, я до сих пор не могу без волнения слышать запах табака, она и понятия не имела никогда обо мне, и о том, что я всю жизнь вспоминал от времени до времени и ее, и свежесть фонтана, и звуки военной музыки, Как только слышал этот запах,